Блюдо из капусты. Капуста кольраби. Эта капуста применяется широко, считается защитным средством при небольших дозах рентгеновских излучений. Внешне капуста выглядит как большая репа в утолщенном стебле, Стебле плод. Салат из кольраби. 200 граммов капусты, 200 граммов яблочного сока, сдобренного лимонным соком, Одна чайная ложка меда, молотый перец по вкусу. Колераби тонко нашинковать или натереть на крупной терке. Залить заправкой, дать несколько минут настояться. Подавая к столу, слегка украсить зеленью. Салат из колераби с зеленым луком. 800 граммов колераби, 300 граммов зеленого лука 3 столовые ложки растительного масла, одна чайная ложка лимонного сока. Кольраби измельчить на мелкой терке. Нарезать зеленый лук, смешать с капустой, растереть рукой. Растительное масло взбить с лимоном, полить салат и оставить под крышкой на полчаса. Салат здоровья. 300 граммов кольраби, пучок зеленого лука, одна столовая ложка вина, 3 4 ложки соуса бешамель или 2 столовые ложки сливок, репчатый лук или лук-порей. Кольраби зачистить и натереть на терке. Лук очень мелко нарезать, растереть рукой, полить вином. По желанию можно полить ложкой растительного масла, взбитого с вином или с лимонным соком. Суп-пюре из кольраби. 200 граммов кулераби, 1 картофелина, одна репка, 1 морковь, корень петрушки, головка репчатого лука, по одной четверти чайной ложки зеленого горошка, ягод черной и красной смородины, 1 столовая ложка муки, 1 столовая ложка растительного масла. Вскипятить воду. Бросить в нее нашинкованный лук и нарезанный кубиками картофель. Кольраби натереть на мелкой терке и отварить в супе. Получившуюся массу, напоминающую суп-пюре, заправить белой мукой. Для этого в чашку с теплой водой ввести муку, размешать и тонкой струйкой влить в суп. Когда мука заварится, снять с огня и прибавить пряности по вкусу. Кольраби тушенная с луком. 200 граммов колераби, головка репчатого лука, одна чайная ложка муки, 1-2 чайной ложки тмина, пучок зелени. Колераби нарезать тонкими ломтиками, лук нашинковать. В кастрюлю влить немного воды, можно добавить одну столовую ложку растительного масла. Жарить на масле никогда не следует, потому что температура при кипении масла поднимется выше 100 градусов по Цельсию. Если вы нальете масло в кипящую воду, то температура выше 100 градусов по Цельсию не поднимется, и продукты не потеряют своих природных свойств. Все ингредиенты ввести в кастрюлю, влить в воду с мукой. Когда все будет готово, сдвинуть кастрюлю на край плиты настаиваться. Перед подачей на стол посыпать блюдо нашинкованной петрушкой. При желании можно прибавить несколько нарезанных помидоров. Краснокочанная капуста. Эта капуста по внешнему виду близка к белокочанной, только качан ее отличается красно-фиолетовым цветом листьев. Краснокочанная капуста обладает более грубой и трудно перевариваемой массой, чем белокочанная, и используется в основном в свежем виде и для приготовления маринадов. Салат из краснокочанной капусты – с огородной зеленью. 300 граммов капусты, 200 граммов огородной зелени, кинза, укроп, нежные листья петрушки и сельдерея, нежные листья мяты, растительное масло, 1 четверть чайной ложки имбиря. С капустой поступить, как в предыдущем рецепте. После того, как она будет примята рукой, смешать ее с мелко нарезанными листиками огородной зелени, стволики капусты нарезать кружками, потушить в небольшом количестве воды и добавить в салат. При желании можно опылить салат мелко истолченным имбирем. Растительное масло по желанию. Салат из краснокочанной капусты. 500 граммов капусты, одна чайная ложка меда, 1 столовая ложка лимонного или клюквенного сока, немного корицы и гвоздики. Сок смешать с медом, разобрать качан на отдельные листья, подрезая стволики у кочерышки, вырезать стволики из каждого листа. Тонкие части листьев сложить стопкой и нашинковать. Сбрызнуть соком лимона или клюквы и перетереть руками, чтобы нашинкованная капуста не топорщилась на тарелке. Слегка сбрызнуть маслом и подать к столу. Краснокочанная капуста с хреном и сладким перцем. 500 граммов капусты, стручок перца, 100 граммов хрена, одна луковица. Натереть хрен на мелкой терке, нарезать сладкий перец кольцами, при желании можно использовать и зерна, мелко нашинковать луковицу. Все потушить в минимальном количестве воды под крышкой. Для этого залить в кастрюлю одну-вторую стакана кипятка и поставить ее сначала на сильный огонь, затем его ослабить. Держать на огне не более 4-5 минут. Краснокочанную капусту разобрать на листья, вырезать стволики, нарезать их копеечками и тушить вместе с перцем, луком и хреном. Нашинкованный тонкий лист капусты помять рукой и залить горячим соусом. При желании можно добавить одну столовую ложку сухого вина и сбрызнуть маслом. Салат из краснокочанной и белокочанной капусты. по 200 граммов краснокочанной и белокочанной капусты, по 100 граммов зеленого лука, петрушки и сельдерея, одна столовая ложка сока граната, лимона или вишни, по одной чайной ложке меда и ягод. Красную и белокочанную капусту нашинковать отдельно, стволики нарезать копеечками и потушить в минимальном количестве воды. Помять рукой отдельно красную и белокочанную капусту, поливая тваром, потушенных стволиков. Полить тушеную капусту соком лимона или вишни, слегка сбрызнуть растительным маслом, при желании добавить мед. В салатницу сложить горкой белокочанную капусту и кольцом вокруг нее краснокочанную, присыпанную ягодами клюквы или брусники. Краснокочанная капуста с тушеными овощами. 500 граммов капусты, По 100 граммов корней сельдерея, петрушки, репчатого лука, немного гвоздики, душистого перца, имбиря, веточки зелени. Сельдерей, петрушку и лук мелко нашинковать и тушить в минимальном количестве воды не более 5 минут. Затем ввести нарезанные копеечками стволики капусты, разделанные, как в предыдущем рецепте. Мелко нашинкованные листья капусты Смешать с тушеными овощами. Корни петрушки, сельдерея и лук должны остаться немного с хрустинкой. Перед подачей посыпать зеленью. Маринованная краснокочанная капуста. 1 кг капусты, 2 стакана воды, 10 горошин душистого перца, 5 листиков лаврового листа, кусочек корицы, 1-2 стакана яблочного уксуса. Разобрать качан на отдельные листья, вырезать стволики, нашинковать тонкую часть листа и положить в стеклянную банку. Приготовить маринад. Для этого вскипятить воду, бросить туда нашинкованные стволики капусты, душистый перец, гвоздику, 2-3 лавровых листа, кусочек корицы. Когда капуста стволики будет готова, снять кастрюлю с огня и добавить яблочный уксус. Остальную капусту залить горячим отваром. Капуста будет готова к употреблению через две недели. Подавать к столу можно как гарнир к отварной свекле или паринком из репы, моркови или тыквы. Цветная капуста. Цветная капуста овощной деликатес с синейшим минеральным и витаминным составом, употребляемый в сыром виде или слегка отваренным на пару. Салат из цветной капусты с лимоном. 500 граммов цветной капусты, лимон, зелень петрушки, укропа, кинзы, одна чайная ложка меда. Капусту очистить от внешних листьев и разделить на розетки. Тонкие стволики нарезать копеечками, толстые очистить от грубой корочки и нарезать маленькими кубиками. Мелкие розетки цветков капусты оставить целыми. Из стволиков и промытых листьев сварить 1-2 стакана бульона. Процедить и в этом отваре прокипятить 2-3 лавровых листка и 2-3 горошины душистого перца. Когда отвар остынет, смешать его с соком лимона, добавить мед и полученной смесью облить нашинкованную капусту. При желании можно сделать соус бешамель. Для этого 2 чайные ложки муки слегка развести водой и влить в кипящий отвар из стволиков и промытых листьев капусты, добавить цедру и сок лимона. Салат из цветной капусты с хреном. 500 граммов капусты, 100 граммов хрена или катрана, пучок зелени. Качан капусты разобрать, как в предыдущем рецепте. Отварить промытые очистки в стакане кипятка, процедить бульон и в нем отварить мелко тертый хрен, подсластить жидкость медом и облить нашинкованную капусту. Перед подачей на стол осыпать мелко нашинкованной огородной зеленью. Цветная капуста на пару. 600 граммов цветной капусты, две головки репчатого лука, пучок зелени, одна чайная ложка клюквы или брусники. Лук нарезать колечками и потушить в минимальном количестве воды. Для этого на дно небольшого чугунка налить 3 четверти стакана воды. Когда она закипит, бросить нашинкованный лук. Сначала тушить на сильном огне, но как только вода вновь закипит, огонь убавить. Тушится лук 3-4 минуты. Цветную капусту разобрать на небольшие розетки, стволики очистить и нашинковать тонкими кружочками. Капусту уложить в эмалированный дуршлаг и установить в кастрюлю над кипящей водой. После варки капуста должна остаться с хрустинкой. Выложить ее в глубокую тарелку или салатную вазу, облить бульоном с тушеным луком, сверху украсить ягодами клюквы или брусники. Цветная капуста на пару с соусом бешамель. 600 граммов капусты, 100 граммов редиски, 50 граммов зеленого лука, 1 столовая ложка пшеничной муки. Для тех, кто ест яйца, 2 яичных желтка. Капусту разобрать на небольшие розетки и отварить на пару в течение 2-3 минут. Выложить в салатницу. промытые очистки и стволики вместе с нашинкованным луком и морковью, отварить в 200 миллиграммах воды, процедить бульон, развести муку холодной водой в чашечке, разболтать с желтками и ввести в кипящий процеженный бульон. Чтобы мука и яйца не свернулись, огонь не должен быть сильным. Постоянно помешивая, довести полученный соус до готовности, слегка остудить и прибавить одну столовую ложку сливочного масла, если вы его употребляете. Цветную капусту облить соусом, обсыпать мелко нашинкованным луком. Нарезанную мелкими кубиками отваренную морковь вместе с отварным луком уложить кольцом вокруг капусты. Мелко нарезать редиску и обсыпать ею капусту. Салат из цветной капусты с молодыми кабачками. 400 граммов капусты, 200 граммов молодых кабачков, пучок зелени, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 1 чайная ложка лимонного сока, 1-2 чайной ложки меда. Разобрать капусту на маленькие розетки, мелкие стволики нарезать кружками, более крупные стволики нарезать на очень мелкие кубики, кабачки разрезать вдоль на четыре части, затем нарезать их на тонкие ломтики и сложить в салатную вазу. Отварить в небольшом количестве воды остатки капусты, процедить бульон, при желании добавить в него 1-2 чайные ложки муки и сварить соус бешамель. В охлажденный соус влить сок лимона или помидорный сок, можно с ломтиками мелко нарезанного помидора. Облить этим соусом салат и сверху присыпать мелко нашинкованной огородной зеленью. Цветная капуста с маслом и яйцами. 50 граммов сливочного масла, 2 яйца, 500 граммов капусты, пучок огородной зелени, один корень редиски. Качан капусты очистить от поврежденных листьев, а грубые стволики – от кожуры. Из листьев и кожуры сварить бульон, процедить, и когда он немного остынет, добавить масло. Яйцо сварить вкрутую и мелко нарезать. Капусту слегка отварить на пару, уложить в салатницу, полить бульоном с распущенным маслом и обсыпать мелко нарезанной огородной зеленью, смешанной с крутым яйцом. Из редиски сделать розочку и положить в виде украшения на горку салата. Цветная капуста с брынзой. 600 граммов капусты, 100 граммов брынзы, пучок огородной зелени, одна столовая ложка муки, одна головка репчатого лука. Капусту промыть. Очистить от листьев, разобрать на розетке. Очищенные крупные стволики нарезать кружочками, слегка отварить на пару и выложить горкой в салатную вазу. Из мелко нашинкованного лука и промытых листьев капусты сварить бульон в небольшом количестве воды. Огородную зелень следует мелко нашинковать или разобрать на листики, если она совсем молодая. Из процеженного бульона приготовить соус бешамель, Залить соком горку отварной капусты, обсыпая ее зеленью и натертой на крупной терке брынзой. В законченном виде блюдо должно походить на снежную горку. Капуста брокколи. Этот вид капусты отличается изысканным вкусом и богатством витаминного состава. Употребляют ее в сыром виде или слегка отваривают на пару. Об употреблении капусты брокколи в супах и похлебках смотрите в специальном разделе. Отварная на пару капуста брокколи с зеленым луком. 400 граммов капусты брокколи, 100 граммов зеленого лука, 3 головки репчатого лука, 4 помидора. Репчатый лук нашинковать и потушить в минимальном количестве воды. Зеленый лук мелко нашинковать. Капусту слегка отварить на пару и сложить горкой в салатник. Тушеный лук смешать с отварной капустой и нашинкованным зеленым луком. Помидоры нарезать поперек на кружочки и украсить салат по нижнему краю. Отварная капуста брокколи с овощами. 400 граммов капусты, корень петрушки, два корня моркови, репка, лук-порей, пучок огородной зелени, две головки репчатого лука. Поместить эмалированный дуршлаг в кастрюлю с кипящей водой. Отварить на пару цельные корни петрушки и моркови. Когда они будут почти готовы, в дуршлаг положить капусту брокколи, слегка обварить на пару и выложить на блюдо. Тонко нарезать отваренные на пару корни петрушки и моркови. Репу очистить и в сыром виде нарезать на очень тонкие ломтики. Все это смешать с капустой, при желании слегка сбрызнуть растительным маслом и засыпать мелко нашинкованной огородной зеленью. Луковицу порея, которая скорее похожа на стержень, чем на луковицу, нарезать копеечками, разобрать на колечки и украсить салат.